«Руслан. Вот увидишь. Завтра дело и закроем». Гаврик пребывал в состоянии лихорадочного веселья, которое было непонятно и неприятно. «Револьверчик-то! Вот он!» Гаврик потряс пакетом, в котором было заботливо упаковано обнаруженное на квартире гражданки Укревич оружие. «И в рабочем, насколько могу судить, состоянии». Так что врала тебе твоя краля, командир. Может, не специально? Ага, конечно, нечаянно получилось. Гаврик не любил отступать, и ошибок признавать не любил. Он вообще был на редкость упрямым созданием. Теперь, если уж вцепился в Яну, то не отстанет. Отчего-то было стыдно, как никогда прежде. И ведь по правилам же, и кое-какое основание для обыска имелось. И Яна не возражала, но... Какого дьявола? Это покорность, полусвятое спокойствие и почти умиротворение в ее глазах. Это вызывающее равнодушие к происходящему. Ни замечания, ни вздоха, ни жеста. Королева на подмостках. Публика в восторге замолкает. А Ведь обыск проводили нарочито грубо, чтобы вывести из себя, разозлить и напугать. Не испугалась. Не разозлилась, не грозилась знакомствами, не трясла записной книжкой и не сыпала высокими именами. Молча отошла в сторону и наблюдала. За ним, за Русланом наблюдала. И за Гавриком с его суетливой старательностью. И за остальными. Улыбалась еще. «Чертова баба!» Как-то само вырвалось. А Гаврик подхватил, закивал радостно. будто получил подтверждение своим догадкам. «Чёртова! А глазище видел? Нет, ты видел её глазище? Натуральный психоз! Там же ничего человеческого не осталось!» «Это в Руслане ничего человеческого не осталось, если позволил себе вот так прийти и перевернуть чужой дом. Сахарница это ещё не шла из головы. Глиняная, синежёлтая». Какая-то совсем уж мещанская и обыкновенная, не подходящего к вызывающему стильному антуражу квартиры. И сахар в ней обыкновенный, белый, сыпучий, липкий. Крупинки на ботинках, следы на полу, белье и письма. И непонятно, что из этого более личностно, более интимно. Сегодня же он поедет к Эльзе. Нет, сейчас же. Ночью осталось пару часов. Законное право на сон и незаконное пока на чужую жизнь. Эльза удивится, но не станет спрашивать. И Церера, палево-черная тварь, родная сестра остроухого демона по кличке Принц, тоже удивится и тоже не станет спрашивать, разве что оскалится недовольно. А Руслан не станет ничего рассказывать, ни про Яну, ни про обыск, ни про пистолет, изъятый гавриком. В конце концов, рано делать выводы. Баллистическая экспертиза, проверка связей, алиби. Ведь не Яна же их убивала в самом-то деле. «К следователю ее когда? Завтра уже? Или эксперты сначала? Поинтересовался Гаврик. Не знаю. Как скажет, так и сделаю. Мне без разницы. Эльза и вправду не стала задавать вопросов, и удивленной не выглядела. зато недовольной, заспанной и впервые за все время их знакомство по-домашнему некрасивой. Примятые кудри, припухшие от сна глаза, и розовый след от подушки на щеке, как шрам. «Крест! Он забыл изъять этот треклятый крест! Все время помнил, а потом забыл!» «По-моему, с твоей стороны неразумно являться в такую рань». Заметила Эльза, серверуя стол. Сахарница у нее была один в один с той, случайно разбитой и не вписывавшейся в обстановку. Самая обыкновенная сахарница. Самый обыкновенный револьвер. И дело тоже обыкновенное, если убрать некоторые детали. Неужели... «Ты спишь на ходу?» Еще один упрек. «Нельзя столько работать». Нельзя, но нужно. Правда, не получается. Завтра. Он додумает сегодняшнюю мысль «завтра».